Общий вздох облегчения, повеселевшие лица. Степана внимательно оглядывает в бинокль, пройденный кораблем путь, и вдруг замечает на гребне волны всплывшую мину. Если противник обнаружит ее, преимущества скрытности минирования будут утрачены. Поморщившись, Степанова дает приказание, и Енисей малым задним ходом начинает приближаться к мине. Тормового орудия мигом сдернут чехол еще минута, именно будет уничтожена, и в этот момент чудовищной силы взрыв сотрясает корабль. Енисей, который принес Степанову и признание, и гибель, пошел на дно примерно за год и четыре месяца до Цусимы. А меньше, чем через полтора года, опыт этого, быть может, самого решительного в истории морского сражения дал толчок к разработке проекта «Дредноута» — линейного корабля, открывшего новую дредноутную эпоху в развитии военного флота. Спустя пару лет у всех на устах были имена людей, причастных к строительству дредноутов в крупнейших морских державах мира. Но среди них не было уже имени Владимира Алексеевича Степанова, человека, который сам себя считал неудачником, не ценил своих недюжинных способностей, был очень несчастлив в личной жизни и который, тем не менее, больше, чем кто-либо другой, имел право считаться пророком дредноутной эры. Родословная дредноута В июле 1905 года на одном из заседаний комиссии, составленной из военных моряков, ученых и кораблестроителей, адмирал Эггенгем, делясь с присутствующими впечатлениями от Цусимском боя в котором он принимал участие в качестве наблюдателя, склонялся к той мысли, что боевая ценность огромного британского броненосного флота в течение нескольких ближайших лет будет сведена к нулю. Суфимское сражение, по мнению адмирала, показало. Исход морского сражения будут решать быстроходные корабли с мощным артиллерийским вооружением и броней от носа до кормы. Этим условием не отвечал ни один из находившихся в строю британских броненосцев. Нельзя сказать, что идея создания такого линейного корабля была нова. Лучше всех это знал первый морской лорд-адмирал Фишер, отвечающий за постройку и вооружение новых кораблей. В 1899 году командуя Средиземноморской эскадры Он пришел к выводу, что прицельный огонь из орудий можно вести не только на дистанции 12-15, но и 30-40 кабельтовых. Правда, для этого необходимо было стрелять из орудий одного калибра, иначе корректировка становилась невозможной. Чем больше крупнокалиберных орудий, тем грознее корабль для врага мысли Фишера, 12 305-мм орудий следовало размещать попарно в трех башнях на носу и трех на корме. Тогда корабль сможет вести носовой и кормовой огонь из шести орудий, а бортовой из восьми. А пока Фишер занимался своими изысканиями, специалисты Адмиралтейства тоже не теряли даром времени. В 1902 году инспектор артиллерии английского флота Мэй после кропотливых исследований пришел к ошеломляющим выводам. Оказывается, средняя артиллерия на линейных кораблях вообще не нужна, ибо она уничтожается главным калибром противника еще до того, как сможет сама начать стрельбу. По предложению Мэя, был спроектирован броненосец «Лорд Нельсон».